Внезапно забурлившая прямо по курсу вода стала хорошим ориентиром в кромешной темноте подводного царства. Лунев поднялся на метр, а затем резко сгруппировался и выполнил кувырок. Не ожидавший такого финтограмил не успел ничего предпринять. Он проплыл дальше, тоже перевернулся, правда не группируясь, но так и не отцепился. Андрей на миг засомневался, что задумка воплотится в жизнь, но тут вода снова забурлила, Послышался басовитый, искажённый водой крик, и щиколотка, наконец, освободилась от тисков. Громила получил противника по своей весовой категории. Хотя какие тут могли быть категории? Для самого танта этот кусок мяса был на один зуб. Закуска, не более того. него резко оттолкнулся от илистого дна и пошел на всплытие, как ракета из шахты подлодки. Вынырнул он всего в 10 метрах от товарища и, как оказалось, очень даже вовремя. Бибик не подкачал под водой, в трубе, но все таки отключился как раз, когда наемник оказался на поверхности. Лунёк на выдохнул, жадно вдохнул, ухватил раненого за ворот, закинул на спину и потянул к берегу, загребая одной рукой. При этом он умудрился обогнать обоих сопровождающих и, более того, нашел в себе внутренние резервы, чтобы вытащить на сушу Бибика, вернуться и... и помочь, выбирая выбивающиеся из сил девицы. Когда выяснилось, за каких-то 20 метров до берега у нее свело судорога обе ноги. Учитывая, что купание происходило в конце октября, это было неудивительно. В теории, помочь ей должен был Мотя, но сталкер и самого трясло так, что было непонятно, как он сумеет доплыть и вскарабкаться без посторонней помощи на причал. Андрей позволил себе перевести дух. только тогда, когда все четверо, сидя и лежа, расположились на старом замшалом причале. На компанию отпускников они походили мало, но умиротворенности на лицах у всех четверых было не меньше, чем у ялтинских пляжников. И это несмотря на переохлаждение и полные желудки грязной воды. Лунёв растянулся на холодном бетоне, раскинув руки и впервые за много лет уставился в небо. Не для того, чтобы высмотреть вражеский вертолет или проследить, в какую сторону ветер сносит облака, а просто так. Просто ни на что другое не осталось сил. Сначала Андрей никак не мог понять, что изменилось в небе над зоной. Когда же усталость немного отступила и мозги снова начали работать, он с удивлением обнаружил. что оно почти очистилось от туч и теперь щеголяет богатым нарядом из крупных звезд. Явление было не характерно, ведь обычно над проклятой территорией хороводили низкие темные тучи, а потому заслуживало внимания. Может быть, это даже какой-то мистический знак? Кто знает. Разве что девчонка-зажигалка? Она ведь во всякую чушь верит, должна разбираться и в предназначениях. И в предзнаменованиях. Андрей несколько раз глубоко вздохнул, холодный воздух. Сел и, опустив взгляд, встретился глазами с Ольгой. Она смотрела не то чтобы влюбленно, но с благодарностью. Это точно. «В расчете?» – спросил Андрей. «Не вопрос, как ты говоришь», – стуча от холода зубами сказала девица и кивнула. «Вода холоднющая. На этот раз вообще чуть не оголела». «Как думаешь, мы порядочно из-за топов хлебнули?» «Выживешь», — Андрей усмехнулся. «Слушай, остывшая барышня, может, все таки скажешь, как тебя зовут на самом деле? Смокер — это как-то чересчур, а Ольга тебе, если честно, не подходит. Тебе бы имя Брунгильда подошло, Или Матахари?» Ольга помотала головой. «Прости, старый, но я тебе все, что хочешь, скажу, и, и вообще...» Можешь на меня рассчитывать, чтобы не случилось. Только не спрашивай, как меня реально зовут. Ну, пунктик у меня такой. И не единственный. Наемник кивнул. Ладно, Оля, живи под чужим позывным. У каждого свой прикол, и не всегда его можно объяснить. Спутники, конечно же, не знали, о чем говорит наемник, и очень бы удивились, прочитав его мысли. А подумал он в этот момент о том, что вытащив этих людей из подводной ловушки, нарушил секретный параграф контракта, согласно которому никто из случайных свидетелей не должен был выжить. Зачем Ланёв спас незнакомых сталкеров, издвинутую по фазе девицу? Разве чего, ради чего было терять деньги? Андрей не мог объяснить это даже самому себе. Как женщина, Ольга наемника не интересовала. Наверное. Хотя нет, нет, все-таки не интересовало. Как деловой партнер? Точно, слишком уж много у нее пунктиков. Мотя выглядел типичным неудачником, который в будущем тоже вряд ли пригодится. А военный сталкер в контракте упоминался, и вовсе как расходный материал. В общем, разумного объяснения своей благотворительности Андрей не находил. Но это его почему-то не волновало. Сделал и сделал. А дальше, будь что будет. Действительно, у каждого свой прикол, и не всегда его можно объяснить. «Будь что будет», Андрей взглянул на часы. «А будет еще круче. До выброса час. Уйти нереально. Только улететь. Но на чем?» «Слышите?» — вдруг встрепенулась девица. «Кажется, вертушки стрекочет. «Вертушки?» Лунёв встал и уставился в небо. Судя по цветным огонькам среди звезд, с севера действительно заходили два вертолета. Андрей похлопал по карманам и обернулся к Моте. Фонарь где? А, -а там, сталкер указал на воду. Я случайно выронил. Плохо. Без сигнала они нас не увидят. Увидят, прошептал очнувшийся Бибик. По маячку сориентируются. И в ПНВ рассмотрят. Ты им еще трофей покажи, точно мимо не пролетят. Ты о чем не понял, Андрей? В сумке у тебя, что явно не твое добро. А, ты об этом, Лунев снял, перекинутый через плечо ремень, подошел к краю причала и на вытянутой руке подвесил кейс над водой. Вертолеты снизились, затем один завис над пристанью, а другой сел на причал. В борту раскрылся люк, и показавшийся в его проеме человек махнул рукой, с зашатым в ней фонариком. Лунев снова повесил кейс на плечо, помог Бибику подняться и потащил его к вертушке. Из винтокрылой машины выпрыгнули двое и побежали к ходакам. Одним из встречающих оказался Бражников. Ну ты даешь! восхищенно произнес он, помогая наемнику и его спутникам подняться на борт. Это к ней, Луняв кивком указал на Ольгу, а затем подсадил на борт Бибика. Принимая своего трехсотого Бражников, хоть один вернется, и то хлеб. Получится, не зря ты их страховал. Я тоже. Двое. Бражников указал на второй вертолет. На том борту полковник Дорогин. Мы по пути операционные проверили. Нашли, кое-как вытащили. В полной отключке, но живой. Медики обещают откачать. Вообще красота. Андрей забрался в вертолет и уселся на скамейку. устало кивнул. А еще вот это. Пресловутый артефакт. Он положил на колени кейс с компьютером. Артефакт, удивился офицер. В каком смысле? Переносным. Как и все в этой истории. И аномалия, и артефакт, и люди-мутанты. Все фиктивное. Все сотворено руками тех умников из лаборатории, а не зоной. Компе секрет Зова? Предположил Бражников. А хрен его знает. Лунев пожал плечами. Может и не только Зова. Меня это не интересует. «До меня это просто чемодан с деньгами. Я же наемник. Он закрыл глаза и отвернулся, как бы давая понять, что на сегодня исчерпал все лимиты. И подвигов во славу Золотого Тельца, и разговоров. Бражников его понял. Он и сам вымотался за эти долгие сутки, как Бобик. Правда, в отличие от наемника старался, он не ради чемодана денег – Но этот нюанс волновал офицера меньше всего. В нем сказал бы, но это у каждого свой прикол. бражников, у каждого своя работа. В остальном разводящие группировки наемников и офицер спецназа мыслили практически одинаково. В нормальном мире ситуация почти нереальная, в зоне обычная. Слишком уж тесно здесь сплетаются и судьбы, и понятия справедливости. И что самое главное, слишком уж черное и белое тут походят на серое. Даже день и ночь кажутся одним временем суток. Временем бесконечных сумерек, вечерних или утренних, кто знает. Разве что сама зона.